Глава 30. Джо было нелегко лгать, даже когда ложь была совершенно невинной, маленькой, как эта. А лгать мэту особенно тяжело. Но у него не имелось выбора, если речь шла о зове сердца. Сегодня был один из таких дней. Был понедельник, и мэт с утра отправился на встречу с клиентом в его доме в Клеркеневелле. Он отбыл на машине, набитой образцами обоев и покрытия для пола, уверенный, что Джо поедет на прием к врачу в глазную клинику в Мурфилдсе. Однако Джо отменил этот прием неделю назад. Вместо этого первые два часа своего свободного дня он провел в Вестфилд-Стратфорде в восточном Лондоне, третьем по величине торговом центре Великобритании. Поскольку домой Джо приехал только к утру, то на работе его не ждали до послеобеденного времени. Поэтому он воспользовался возможностью поболтаться в торговом центре, изучая костную структуру и внешний вид каждого женского лица, появлявшегося в поле его зрения. На пару минут Джо позволил себе задуматься о своей матери и о том, чем она занимается сейчас. Прошло три года с тех пор, как они в последний раз виделись или разговаривали друг с другом. И он намеренно не стал сообщать ей свой адрес, когда они с мэтом переехали на новую квартиру. Сомнительно, чтобы она когда-нибудь решила без уведомления появиться у них на пороге. Но Джо не хотел рисковать. Не хотел выдерживать очередную стычку с ней. С такой готовностью, смирившись со смертью одного своего ребёнка, она потеряла и второго тоже. Джо вспомнил судебные протоколы, которые он затребовал, став совершеннолетним, много лет спустя после суда. Он узнал, что отец, вернувшись домой и обнаружив, что семья покинула его, узнал у соседей название компании-перевозчика по логотипу на борту грузовика. Молодой временный сотрудник, недавно работавший в фирме и не знавший, что клиентам гарантирована полная конфиденциальность, без лишних вопросов сообщил адрес, по которому они переехали. На следующее утро после завтрака отец Джо отправился в путь и провел два дня в машине, наблюдая за жизнью беглого семейства. На третий день, когда мать вела Линзи домой из школы, Он подкараулил их, и они даже не успели переступить порог, когда он ударом кулака отправил жену в нокаут. К тому времени, как она пришла в себя, Линдзи исчезла. У матери случилась истерика. Машину отца в тот же вечер остановил полицейский кордон на пересечении трасс 21 и М1. Но мужчина был один. линзи нигде не было. Эксперты исследовали его одежду и нашли на ней следы крови Линдзи в количестве достаточном, чтобы предположить ранение, но слишком малом, чтобы подтвердить смерть. В течение трехдневного допроса отец наотрез отказывался сообщить, что случилось с дочерью или где она находится сейчас. Даже когда суд приговорил его к 15 годам тюрьмы за убийство, на основе одних только косвенных улик. Он не признался ни в чем. За эти годы Джо десятки раз делал запрос на посещение отца в разных тюрьмах, куда того переводили. Всякий раз он получал отказ без объяснений. Джо предполагал, что для отца это был единственный способ наказать сына предателя. Джо часто писал ему длинные подробные письма, спрашивал его, умолял его и даже грозил насилием, что угодно, лишь бы получить реакцию или ответ. Но не получал ничего, кроме молчания. Отсидев полный срок и выйдя на свободу, отец исчез так же быстро и бесследно, как и Линзи. Даже те ресурсы, которыми располагал Джо, будучи полицейским офицером, не смогли помочь отыскать его след. В Вестфилде Джо сместился ближе к обширной игровой площадке для детей, где родители стояли, наблюдая за своими чадами, которые с радостными криками швыряли друг друга на упругие надувные замки и трамплины. Некоторые бегали вокруг, в костюмах супергероев или с лицами, раскрашенными аквагримом. А другие сидели в пластиковых фартуках за столиками, нанося больше краски на себя, чем на бумагу. Джо вспомнил, как Линзи в детстве обожала проводить время в торговых центрах. Это была волшебная страна игрушек и одежды, ресторанных двориков и игровых площадок. Хотя отец не давал им карманных денег, а у матери после хозяйственных покупок оставались жалкие гроши, они втроем старались как можно больше времени проводить подальше от дома. Они вместе уходили в центр города и рассматривали витрины, мечтая о том времени, когда смогут войти внутрь и что-нибудь купить, а не торчать возле дверей. И теперь Джо цеплялся за надежду на то, что Линдзи жива и по-прежнему часто ходит в торговые центры, и что когда-нибудь он найдет ее в одном из них, где она будет заниматься своими повседневными закупками. Неожиданный его взгляд упал на фигуру молодой женщины. С виду ей было чуть меньше 30 лет, среднего роста, с каштановыми волосами, и с пирсингом в одном из крыльев носа. Она держала за руку маленького мальчика. Кожа у него была чуть смугловатая, кудрявые волосы были выбелены солнцем до рыжевато белокурого оттенка, а глаза были такие же пронзительно синие, как у его матери. До Джо сразу же дошло, что мать мальчика была почти точной копией его собственной. Сердце Джо замерло, и он сделал шаг в сторону, чтобы лучше видеть их обоих. Потер глаза, как будто зрение могло его обманывать. Женщина просматривала стойку с детскими книгами. Мысли Джо метались в панике, когда он пытался совместить свои воспоминания о Линзе с тем, как могли повлиять на нее прошедшие годы. Однажды он попросил своего коллегу, специалиста по составлению фотороботов, нарисовать то, как Линдзи могла выглядеть сейчас, основываясь на фотографиях его матери и сестры. Женщина, стоящая перед ним, как будто сошла с того рисунка. Могла ли это действительно быть она? Чувствуя, как дрожат ноги, Он сделал несколько осторожных шагов в ее сторону. Нос у нее был такой же формы, как у его сестры. Уши торчали под таким же углом. Он много раз видел женщин, похожих на Линди. Но никогда сходство не было настолько потрясающе сильным. Смещаясь все ближе к ней, Джо всматривался в тыльную сторону ее кисти, ища шрама. Он случайно зацепил руку сестры крючком от рыболовной удочки отца. Они играли с удочкой в саду, и когда Джо попытался сделать подсечку, крючок глубоко впился в кожу Линси и вспорол ее, словно туалетную бумагу. В итоге вину за случившееся взяла на себя мать. И всем троим отец запретил выходить из их комнат на целые выходные. Однако Джо никак не мог рассмотреть руку женщины. Так плотно охватывали ее пальцы сына. Теперь их разделяло всего три метра, и дыхание Джо участилось. Что он собирается делать дальше? Воображая встречу с сестрой, он никогда не продумывал это событие дальше момента узнавания. Он не мог просто подойти к ней и спросить не она его давно потерянная сестра. Если окажется, что он ошибся, это будет выглядеть нелепо. Но чем дольше Джо смотрел на нее, тем сильнее крепло убеждение в том, что это может быть линси. Он снова протер глаза. Потом сделал глубокий вдох. Теперь или никогда. И тут кто-то неожиданно схватил его за плечо и развернул в обратную сторону. Джо инстинктивно вырвался и занёс кулак. И только потом узнал того, кто на него напал. Это был мэт И никогда прежде Джо не видел его настолько сердитым. Снова принялся за своё, да? Процедил его супруг. Глаза его были сощурены, лицо пылало. Что? Почему? выдавил Джо, застегнутый врасплох. «Я знаю, когда ты мне лжешь. Не смотришь в глаза или начинаешь кусать нижнюю губу». Джо повернул голову, чтобы посмотреть, куда подевалась его цель. Женщина уже шла прочь. Он разрывался между отчаянным желанием броситься за ней и необходимостью ответить на вопросы Мэтта. «Это не первый раз, так?» — продолжил Мэтт. Джо робко помотал головой. «Сначала я думал, что ты встречаешься с кем-то другим, но это совсем не в твоем характере. Потом я нашел старые билеты на поезд до Милтон-Кинса в кухонном ведре и догадался, что ты делаешь. Я следил за тобой, надеясь, что ошибся. Но ты снова ищешь ее, верно?» «Я могу объяснить. Не понимаю, Джозеф». Ты же помнишь, что случилось в прошлый раз. Не хочу смотреть, как ты снова проходишь через все это. Это нечестно по отношению к тебе и ко мне. Знаю, знаю, извини. С тревогой отозвался Джо. Все, что говорил Мэтт, было правдой. И с тех пор, как они поженились, он прилагал все усилия, чтобы выбросить Линси из головы. Но она не сдавалась. Всякий раз, когда в пойманных на камеру появлялась женщина ее возраста и похожей внешности, исчезновение сестры заново начинало терзать Джо. И ему недолго осталось искать. Время на исходе. Даже выслушивая укоры Мэтта, Джо пытался проследить за той женщиной. В этот момент только она имела для него значение. Большее значение, чем его работа, его здоровье или его отношения. Он отчаянно жаждал правды. Это было словно наркотик. Ты думаешь, что та женщина с ребенком, на которую ты смотрел, Линдзи, да? Да, нет. Может быть, не знаю. Уголком глаза Джо следил, как мать с сыном идут прочь и скрываются из виду. Я должен поговорить с ней. «И что ты скажешь? Не вы ли моя сестра, похищенная 26 лет назад? Ты понимаешь, как нелепо это прозвучит?» «Пожалуйста», — взмолился Джо. «Пожалуйста, позволь мне поговорить с ней. Всего несколько секунд. Я знаю, что это безумие. Но что еще я могу сделать?» «Ты можешь оставить это позади. Мы оба знаем, что Линзи не вернется. Я не могу отказаться от нее». «Я — все, что у нее осталось!» «А я — все, что осталось у тебя!» мэт отступил назад с разочарованным видом, словно принимая поражение. Джо помедлил несколько секунд, разрываясь между прошлым и настоящим. Потом посмотрел на Мэтта извиняющимся взглядом и помчался прочь. Свернув за угол, принялся отчаянно крутить головой из стороны в сторону, высматривая мать с ребенком. Но женщина, похожая на линси исчезла так же неожиданно, как и появилась. «Черт!» — вслух выругался он, злясь на женщину, которая сбежала от него, и на Мэтта, который вмешался так не вовремя. Но к тому времени, как он бегом вернулся на то место, где оставил мэта его муж тоже скрылся. Джо сжал пальцами переносицу, растягивая уголки глаз, и покачал головой. Он спрашивал себя, сможет ли когда-либо освободиться от воспоминаний о Линзе.